Глава 62. Коварство робота смерти и судьи. Как ни странно, когда судья стал объявлять имена участников финала, публика реагировала сдержанно, никаких оваций не устраивала и даже тихий робот был встречен спокойно. То ли зрители устали, было около трех часов ночи, то ли оставляли свои эмоции на предстоящую схватку. Издав свой обычный звериный рев, тихий робот со страшным оскалом встретил соперника и тут же поморщился, увидев савели Уж очень хлипким он ему показался. Савелий, в отличие от предыдущих своих выходов, легко вспорхнул над татами, взмахнул руками, приветствуя зрителей, улыбнулся судье, потом вдруг подмигнул сопернику. Это настолько не понравилось тихому роботу, что он вновь издал звериной рыкой, когда судья предложил им поприветствовать друг друга, подбежал к Савелию, злобно вращая глазами, стукнул по протянутым перчаткам, неожиданно брезгливо обтер их о свои трусы. Этот жест нисколько не оскорбил Савелия. Он с усмешкой даже жалостливо посмотрел на своего соперника, покачал головой. В этот момент прозвучал гонг, возвещающий о начале схватки. Тихий робот уверенно двинулся на Савелия с опущенными руками, желая, как обычно, получить необходимый заряд для продолжения боя. Он настолько близко подошел к нему, что Савелию не составило бы большого труда провести не один, а несколько ударов. Но ему почему-то было жаль своего неразумного соперника, который не подозревал о существовании жизненно важных точек, для воздействия на которые совсем не обязательно затрачивать много сил – Даже при легком ударе в область таких точек можно на время лишить человека возможности двигаться. Савелий принял обманчивую стойку, создававшую впечатление, что боец побаивается соперника и занимает выжидательную позицию. Судя по всему, это совсем не устраивало тихого робота, и он пошел вперед, нисколько не думая о защите. Его руки продолжали плетями висеть вокруг тела. И вдруг Савелий, словно передразнивая противника, тоже опустил руки вниз и стал повторять все движения тихого робота. Казалось, что каждый из них смотрит в искаженное зеркало, в котором видит свои движения, но не узнает себя. Вначале тихий робот ничего не понял и продолжал тупо наступать на Савелия, но вот то там, то здесь в зале стал раздаваться смех, словно зрители присутствовали на клоунаде, а не на финальном бойцовском поединке. Тихий робот чуть растерялся и стал нервно бросать в зал злые взгляды. Когда же он понял, что смеются как раз над ним, он взорвался и неожиданно бросился на Савелия. Как не готовился тот к подобному исходу, но все-таки пропустил несколько мощных ударов по корпусу и один в голову. До Савелия вдруг дошло, что перчатки соперника совершенно не смягчали ударов, то есть были самым настоящим камуфляжем. Дело в том, что у тихого робота были огромные кулаки, и со стороны невозможно было заметить, что под кожей перчаток нет ничего, кроме бинтов. Это открытие настолько поразило Савелия, что у него исчезла всякая жалость к сопернику. Отскочив после удара тихого робота, он услышал испуганный возглас. Кричала Наташа. Сделав вид, что у него не в порядке шнуровка на перчатке, Савелий попросил судью объявить минутную паузу. По регламенту каждый из соперников имел на это право. Кроме того, в отличие от полуфинальных боёв в финале не делались замечания за пассивность, и бой продолжался столько, сколько было нужно для определения победителя. Остановив бой, судья приказал тихому роботу отойти в свой угол, а сам направился к Рексу, чтобы выяснить причины остановки — Тихого робота такой поворот не устраивал, он начал громко возмущаться и протестовать, но был успокоен своим секундантом, который что-то прошептал ему на ухо. Когда судья подошел к Савелью, он увидел, что тот демонстративно срывает с рук перчатки. — Что вы делаете? — удивленно воскликнул судья. — Вы что, хотите прервать поединок? — Об этом и не мечтаете, — зло усмехнулся Савельй почему вы как и положено по правилам не проверили перчатки перед боем но я разве что то не в порядке судья неожиданно смутился к нему действительно подходил перед боем какой-то угрюмый парень и сунув ему тысячу долларов сказал что проверять перчатки не стоит он пошел на это без всяких колебаний потому что всегда можно было сослаться на забывчивость нет нет что вы все в полном порядке и хидно заверил саавель Просто я хочу, чтобы условия боя были одинаковы для каждого финалиста. «Но что мне делать?» — растерянно спросил судья. «Пойдите в синий угол и скажите, что соперник предложил оставить одни бинты». «А если он не согласится?» «Согласится», — усмехнулся Савелий. «Или я во всеуслышание заявлю о том, что он и так в одних бинтах, и вы вынуждены будете его дисквалифицировать». «Понял». Испуганно шепнул судья и быстро направился к тихому роботу. Сказав несколько слов секунданту и получив от него мгновенное согласие, судья подошел к микрофону. «Уважаемые господа! По обоюдному согласию финалистов они будут проводить поединок без предохранительных перчаток. Это, естественно, гораздо опаснее, но...» Он развел руками. «Эти бесстрашные парни пошли на такой риск без всяких колебаний». «Поприветствуем их решение!» На этот раз зал взорвался овацией, продолжавшейся несколько минут. «Господи, что он делает?» — чуть не плача прошептала Наташ. «Я уверен, что Савелий вынужденно пошел на этот шаг», — задумчиво отозвался Говоров. «И виноват в этом его соперник. Ох, и не завидую я ему!» Со своего места лёша Шкаф нервно поглядывал то на судью, то на Рекса, не понимая, что происходит. В этот момент секундант помог роботу снять одну перчатку и стал расшнуровывать вторую, но, видно, затянул узел и никак не мог его распутать. Тогда тихий робот в ярости ухватился за край перчатки и рванул ее. Кожа треснула и обнажила ладони лопаты, покрытые бинтами. Лёша Шкаф сразу же всё понял, как и те, кто оказался ближе к тихому роботу. «Ах, он каналья!» Было ясно, что здесь не обошлось без участия судьи. Перехватив его в виноватый взгляд, Лёша погрозил судье кулаком. Нужно было что-то срочно предпринять. В зале уже начинали возмущённо роптать, выкрикивая «Позор!». И Лёша Шкаф взял в руки микрофон. «Уважаемые господа!» Я искренне сожалею по поводу этого инцидента. Вина целиком ложится на рефери, который обязан был проверить перчатки и обувь финалистов. А потому, являясь президентом этого клуба и основываясь на правилах проведения подобных соревнований, я отстраняю рефери от судейства и налагаю на него штраф в пять долларов, который будет вручен Рексу! Рексу! Рексу! Зал начал скандировать его прозвище. «Мнение зрителей закон», — с улыбкой согласился лёша Шкаф. «Рексу!» — с пафосом выкрикнул он. «Спасибо», — неожиданно громко сказал Савелий. «Но я отказываюсь от этого неожиданного поощрения. Пусть эти деньги получит победитель». «Виктори!» — взвизгнул вдруг тихий робот и вскинул руки вверх. Никто из зрителей не поддержал его призыва, а Леша Шкаф продолжил. «Референ на татами заменит наш почетный гость, постоянный участник международных состязаний, обладатель черного пояса по карате, чемпион Японии Тохиро Сияте». Леша повернулся к сидящему рядом пожилому мужчине и попросил его встать. В нем с трудом можно было угадать восточный тип, и только чуть раскосые глаза выдавали его происхождение. Рядом с ним сидел переводчик, который быстро все ему перевел, и Тохиро Сияте, застенчиво улыбаясь и кланяясь на все стороны, согласно кивнул Леше шкафу и что-то быстро сказал по-японски. «Он очень благодарен за оказанную честь. Он уважает ваш народ, в котором он заметил очень талантливых бойцов. Он понимает, что спортивные бои весьма отличаются от коммерческих, но постарается не слишком мешать спортсменам во время поединка. Спасибо!» Закончил переводчик, и зал взорвался аплодисментами. Тохиро сиято снял обувь, скинул пиджак и засучил рукава. Потом вышел на середину татами и поклонился зрителям, после чего подошел сначала к Рексу и тщательно проверил руки в бинтах, потом ощупал его высокие кроссовки. С улыбкой поклонившись ему, он пошел к тихому роботу и проделал ту же самую процедуру, После чего взглянул на Лёшу Шкафа, получил согласный кивок и взмахнул рукой. Раздался гонг.